Звёзды, подобные Солнцу, рождаются группами в больших плотных газопылевых комплексах, таких как туманность Ориона. Снаружи эти облака кажутся тёмными и мрачными, однако внутри они ярко освещены горячими новорождёнными звёздами. Позднее звёзды покидают свои колыбели, чтобы искать счастье на просторах Млечного Пути. Звёзды-подростки всё ещё окружены следами светящейся туманности, гравитационно связанными остатками амниотического газа. эманитическая жидкость околоплодной воды. Пример тому близкое к нам скопление Плеяды. Как это бывает в человеческих семьях, обретшие зрелость светила покидают родной дом и редко видятся друг с другом. Где-нибудь в галактике есть звёзды, возможно, десятки звёзд, братья и сёстры Солнце, родившиеся вместе с ним в одном газопылевом комплексе 5 миллиардов лет назад. Но мы не знаем, что это за звёзды. Нет причин, почему бы им не оказаться на другой стороне Млечного Пути. Превращение водорода в гелий в центре Солнца не только обеспечивает его свечение в видимом диапазоне, оно также порождает излучение более загадочного и призрачного свойства. Солнце испускает неуловимые нейтрино, которые, подобно фотонам, не имеют массы и движутся со скоростью света. Однако нейтрино это не фотоны. Это не особый вид света. Нейтрино, подобно протонам, электронам и нейтронам, несут внутренний угловой момент или спин, тогда как фотоны не имеют спина. Вещество прозрачно для нейтрино, которые без всяких усилий проходят сквозь землю и сквозь солнце. Только очень малую их часть задерживает встречающееся на пути вещество. Когда я смотрю на солнце, за секунду через мои глазные яблоки проходит миллиард нейтрино. Конечно, они не задерживаются с сечаткой, как обычные фотоны, а спокойно выходят сквозь восьмой затылок. И вот что забавно. Если ночью я погляжу в землю в ту сторону, где было бы видно солнце, не заслоняя его земля, то через мои глаза пролетит практически такое же количество солнечных нейтрино, для которых земля прозрачна, как чисто вымытое оконное стекло для видимого света. Если наши знания о солнечных недра настолько полны, как мы думаем, Если мы так же хорошо понимаем ядерную физику, которая приводит к появлению нейтрино, то они составляют труда с высокой точностью вычислить, сколько солнечных нейтрино должно приходиться на заданную площадь, например, на мой глаз за единицу времени, скажем, за секунду. Проверить эти вычисления на опыте значительно труднее, поскольку нейтрино проходят землю насквозь, мы не можем поймать их все. Но из-за огромного числа нейтрино, Малая доля всё-таки будет взаимодействовать с веществом, и при подходящих условиях её удаётся зарегистрировать. В редких случаях нейтрино способны вызывать превращение атомов хлора в атомы аргона с тем же общим числом протонов и нейтронов. Чтобы зарегистрировать предсказанный поток солнечных нейтрино, необходимо очень много хлора. И поэтому американские физики залили огромное количество очищающей жидкости в шахту Холмстек в Лиде. Южной Дакоты. Хлор был подвергнут микрохимической очистке, а затем фиксировалось образование в нём аргона. Чем больше найдено аргона, тем больше зарегистрировано нейтрино. Эти эксперименты показали, что нейтринное светимость солнца меньше, чем предсказывают вычисления. Здесь скрывается настоящая и неразрешённая загадка. Слабый поток солнечных нейтрино вряд ли ставит под угрозу наше представление о звёздном нуклеосинтезе. Но они несомненно означают что-то важное. Предлагаемые объяснения варьируются от гипотезы о распаде нейтрино во время их движения от солнца к земле до идеи, что ядерные реакции в солнечных недрах на время замедлились, и солнечные излучения сейчас частично генерируются за счёт медленного гравитационного сжатия. На сегодня загадка солнечных нейтрино успешно разрешена. Ещё во время написания книги было известно, что нейтрино бывают трёх разных типов. электронные, мюонные и тау-нейтрино. Новые эксперименты показали, что нейтрино испытывают осцилляции, превращаясь из одного типа в другой. Первые нейтринные телескопы регистрировали только электронные нейтрино, и поэтому общее число наблюдаемых частиц было втрое ниже ожидаемого. Однако нейтринная астрономия ещё очень молода. Пока не прошло первое изумление от того, что создан инструмент, способный заглянуть прямо в пылающее ядро Солнца. Не исключено, что с повышением чувствительности нейтринных телескопов появится возможность исследовать ядерные реакции в недрах ближайших звёзд. Вторым после Солнца космическим объектом, нейтринное излучение которого удалось зарегистрировать, стала сверхновая звезда, вспыхнувшая в 1987 году в Малом Магеллановом облаке. В тот момент на Земле действовало уже несколько нейтринных детекторов, зафиксировавших нейтринный всплеск, заметный на фоне обычной интенсивности счета солнечных нейтрино. Что касается обнаружения нейтрино от соседних звёзд, то это лежит далеко за пределами возможностей современных детекторов. Прежде всего, потому что пока нет способа определить направление прихода регистрируемых нейтрино, а значит, нельзя выделить слабый поток звёздных нейтрино на фоне солнечных. Однако ядерные реакции с участием водорода не могут продолжаться вечно. Количество водородного топлива в раскалённых недрах Солнца, как и любой другой звезды, хотя и велико, но всё же ограничено. Судьба звезды, конец её жизненного цикла, зависит в значительной степени от её начальной массы. Если после всех потерь вещества, выброшенного в космос, масса звезды остаётся в 2-3 раза больше солнечной, то завершение её жизненного цикла будет кардинально отличаться от того, что ждёт наше солнце. Впрочем, судьба солнца тоже весьма драматична. Через 5-6 миллиардов лет, когда весь водород в его центре превратится в гелий, область водородных термоядерных реакций станет медленно расширяться, смещаясь в сторону поверхности, пока не достигнет зоны, где температура составляет менее 10 миллионов градусов. Тогда водородная реакция прекратится. Между тем, сама гравитация солнца возобновит сжатие обогащённого гелием ядра и вызовет рост температуры и давления внутри него. Ядра гелия будут всё более плотно прижиматься друг к другу, пока они начнут, несмотря на взаимное электрическое отталкивание, сцепляться крючками краткодействующих ядерных сил. Пепел станет топливом, и на солнце начнётся второй этап ядерных реакций. Этот процесс будет порождать такие элементы, как углерод и кислород. и на некоторое время обеспечат энергией свечение солнца. Звезда подобна птице Феникс, который предначертано на время восстать из собственного пепла. Звёзды массой, превосходящей солнце, на поздних этапах своей эволюции достигают более высоких центральных температур. Они способны свыше одного раза восставать из собственного пепла, используя углерод и кислород для синтеза ещё более тяжёлых элементов. Водородные реакции, протекающие в тонком слое вдали от центра, и высокотемпературные гелиевые реакции в ядре вместе приведут к значительным изменениям на Солнце. Снаружи оно существенно увеличится в размерах и остынет. Солнце станет красным гигантом. Его видимая поверхность настолько удаляется от центра, что тяготение на ней значительно ослабнет, и атмосфера начнёт интенсивно улетучиваться в космос в ходе своеобразного звёздного шторма. Когда покрасневшее и разбухшее солнце сделается красным гигантом, оно поглотит и уничтожит планеты Меркурий, Венеру, а возможно и Землю. Внутренняя часть солнечной системы окажется тогда внутри самого солнца. Спустя миллиарды лет в жизни Земли наступит последний счастливый день. А затем солнце начнёт медленно краснеть и раздуваться, нависая над Землёй, задыхающейся от зноя даже на полюсах. Арктические и антарктические ледники растают, затопив берега континентов. Высокая температура океана заставит воду испаряться интенсивнее, заслоняя землю от солнечного света облаками и ненадолго оттягивая её конец. Но солнечная эволюция неумолима. В конце концов океан закипит, атмосфера испарится в космос, и катастрофа колоссальная, которую не представишь, случится на нашей планете. Ацтеки предсказывали время, когда земля устанет. когда семь земли кончатся. Однажды верили они, солнцу пойдёт с неба и звёзды осыплются с него. К тому времени люди наверняка эволюционируют во что-то совершенно иное. Возможно, наши потомки научатся управлять звёзной эволюцией и сдерживать её. Или, может быть, они просто переберутся жить на Марс, на Европу или на Титан, либо в соответствии с предвидениями Роберта Годдерда, отыщут себе необитаемую планету в какой-нибудь молодой и перспективной планетной системе. Звёздный пепел солнца может повторно служить в качестве топлива лишь до какого-то предела. В конце концов наступит время, когда солнечные недра насытятся углеродом и кислородом. Дальнейшее протекание ядерных реакций станет невозможным при установившихся температуре и давлении. После того, как гелий в центре будет почти полностью выработан, возобновится отложенный на время коллапс солнечных недр. Температура снова вырастет, запустив последний этап ядерных реакций. Ещё немного увеличив атмосферу солнца. В смертельной агонии солнце будет медленно пульсировать, расширяясь и сжимаясь с периодом в несколько тысячелетий, извергая свою атмосферу в космос в виде одной или нескольких концентрических газовых оболочек. Обнажённые солнечные недра затопят сброшенную оболочку ультрафиолетом, возбуждая в ней восхитительное красное и голубое флуоресцентное свечение. тянущейся за пределы орбиты Плутона. Возможно, на это уйдёт до половины массы Солнца. Согласно последним данным, потери массы на этой стадии не могут быть столь велики и составляют не более 10-20% массы звезды. Солнечная система наполнится жутковатым свечением призраком Солнца, покидающего мершащее светило. Обозревая маленький уголок молочного пути вокруг нас, мы видим много звёзд, окружённых сферическими оболочками светящегося газа, планетарными туманностями. Они не имеют ничего общего с планетами, но в слабый телескоп некоторые из них отдалённо напоминают голубовато-зелёный диски Урана и Нептуна. Они выглядят как кольца по той же причине, что и мыльные пузыри. Мы видим больше их вещества на периферии, чем около центра. Каждая планетарная туманность это знак умирающей звезды. Вокруг центрального светила может сохраниться свита мёртвых миров, останки планет, некогда полных жизни, а ныне безвоздушных и безводных, купающихся в призрачном свечении. Остаток солнца, обнажённое солнечное ядро, поначалу заключённое в кокон планетарной туманности, будет маленькой горячей звездой, остывающей в космосе. сжавшийся до да неслыханной на земле плотности более тонны в одной чайной ложке. Спустя миллиарды лет солнце станет вырожденным белым карликом, остывая, как те светлые точки, что мы видим в центрах планетарных туманностей, от высоких поверхностных температур до конечного состояния тёмного и мёртвого чёрного карлика. Устойчивость белому карлику придаёт особое состояние вещества, так называемый вырожденный электронный газ. давление, которое определяется квантовомеханическими закономерностями и зависит только от плотности вещества, но не от его температуры. Тем не менее, и вырожденный электронный газ способен противостоять давлению только до известного предела, за которым электроны сливаются с протонами ядер, превращая их в нейтроны. В 1931 году этот предел теоретически обнаружил индийский астрофизик Субраманьян Чандрасекар. доказавший, что не может существовать белых карликов с массой больше 1,4 массы Солнца. Это значение теперь известно как предел Чандрасекара. Спустя более 50 лет, в 1983 году, за свои выдающиеся работы в области астрофизики Чандрасекарб был удостоен Нобелевской премии. Две звезды с близкими массами будут эволюционировать примерно в одинаковом темпе. Однако более массивная звезда потратит своё ядерное топливо быстрее, раньше станет красным гигантом и первый достигнет финальной стадии белого карлика. Поэтому должно существовать и действительно существует множество двойных звёзд, состоящих из красного гиганта и белого карлика. Некоторые такие пары настолько тесны, что звёзды соприкасаются, и светящаяся атмосфера перетекает с раздувшегося красного гиганта на компактный белый карлик. причём на радиту пасть на определённой области поверхности белого карлика. Водород накапливается, сжимается мощным гравитационным полем белого карлика до всё более и более высоких давления и температуры, пока в украденной у красного гиганта атмосфере не начинаются термоядерные реакции, приводящие к кратковременной яркой вспышке белого карлика. Такие двойные звёзды называют новыми, и они по своей природе принципиально отличны от сверхновых. Новые вспыхивают только в двойных системах за счёт энергии водородных реакций. Вспышки сверхновых случаются и с одиночными звёздами, а их энергетику обеспечивают реакции с участием кремния. Атомы, синтезированные в недрах звёзд, обычно возвращаются в состав межзвёздного газа. Атмосферы красных гигантов постепенно утекают в космос. Планетарные туманности это конечная стадия эволюции солнцеподобных звёзд, сбрасывающих свои верхние слои. Сверхновые в ходе катастрофических взрывов извергают в космос большую часть своей массы. В межзвёздное пространство возвращаются, конечно, те атомы, что легче всего возникают при термоядерных реакциях в звёздных недрах. Водород превращается в гелий, гелий в углерод, углерод в кислород, а далее в массивных звёздах за счёт последовательного добавления ядер гелия образуется неон, магний, кремний, сера и далее вплоть до железа. P2 протоны и нейтроны за шаг. Кремний также может давать железо в ходе прямой термоядерной реакции. Пара ядер кремния, по 28 протонов и нейтронов в каждом, сливается при температуре около миллиарда градусов, порождая атом железа с 56 протонами и нейтронами. Это всё знакомые нам химические элементы. Мы узнаём их названия В этих звёздных ядерных реакциях не возникают эрбий, гафний, диспрозий, прозедин или иттрий, а только элементы, хорошо известные нам из повседневной жизни, элементы, возвращаемые в состав межзвёздного газа, где они вовлекаются в новые стадии коллапса облаков, формирования звёзд и планет. Все элементы на Земле за исключением водорода и части гелия породило миллиарды лет назад алхимия звёзд. из которых являются ныне неприметными белыми карликами где-то на другой стороне млечного пути Азот наших денка кальций наших зубов железо нашей крови углерод наших яблочных пирогов созданы в недрах сжимающихся звёзд Мы сотворены из звёздного вещества некоторые из более редких элементов вырабатываются непосредственно во время взрывов сверхновых Золото и уран относительно широко распространены на земле Только потому, что перед самым образованием Солнечной системы произошло множество взрывов сверхновых, в других планетных системах распространённость редкоземельных элементов может быть иной. Нет ли таких планет, где с гордостью выставляют напоказ подвески из необия или браслеты из протектиния, а золото лабораторная редкость? Не изменилась бы к лучшему наша жизнь, будь золото или уран столь же малоизвестны и незначительны на Земле, как прозядим? Происхождение и эволюция жизни глубочайшим образом связаны с происхождением и эволюцией звёзд. Во-первых, само вещество, из которого мы состоим, атомы, делающие жизнь возможной, образовались очень давно и очень далеко в гигантских красных звёздах. Относительная распространённость химических элементов, обнаруженных в космосе, слишком хорошо соответствует относительной распространённости атомов, возникающих в звёздах. чтобы оставалось хоть малейшее сомнение в том, что красные гиганты и сверхновые это как раз те печи, те тигли, где было выплавлено наше вещество. Солнце, звезда второго или третьего поколения, всё его вещество, всё вещество вокруг нас прошло уже через один или два цикла звёздной алхимии. Во-вторых, существование на Земле некоторых разновидностей тяжёлых атомов предполагает, что незадолго до образования солнечной системы неподалёку вспыхнули сверхновые. Но вряд ли это было случайным совпадением. Гораздо вероятнее, что ударная волна, порождённая взрывом сверхновой, сжала межзвёздный газ и пыль и дала толчок конденсации солнечной системы. В третьих, когда солнце зажглось, его ультрафиолетовое излучение стало интенсивно проникать в атмосферу Земли. Его тепло привело к появлению молний. И эти источники энергии вызвали образование сложных органических молекул, положив начало зарождению жизни. В четвёртых, жизнь на Земле существует почти исключительно благодаря солнечному свету. Растения собирают фотоны и трансформируют солнечную энергию в химическую. Животные паразитируют на растениях. Сельское хозяйство это просто методичный сбор урожая солнечного света при вынужденном посредничестве растений. Энергия солнца питает нас почти всех. Наконец, наследственные изменения, называемые мутациями, поставляют сырьё для эволюции. Мутации, из которых природа выбирает вновь изобретаемые формы жизни, отчасти обусловлены космическими лучами, высокоэнергетическими частицами, выбрасываемыми со скоростью световой скорости во время взрывов сверхновых. Эволюция жизни на Земле, в известной мере, приводится в движение эффектной смертью далёких массивных солнц. Представьте, что счётчик Гейгера и кусок урановой руды помещены глубоко под землю, например, в золоторудную шахту или лавовую трубу, в пещеру, оставленную в земных толщ потоком расплавленной магмы. Чувствительный датчик издаёт щелчок, когда в него попадают гамма-кванты, протоны или ядра гелия высоких энергий. Если поднести его в плотную урановой руде, испускающей ядра гелия в результате спонтанного радиоактивного распада, скорость счёта, число щелчков в минуту, резко возрастёт. Если мы заключим урановую руду в тяжёлую свинцовую канистру, счёт значительно замедлится, поскольку свинец поглощает урановую радиацию. Но отдельные щелчки всё же будут по-прежнему слышны. Эти отчёты частично вызваны естественной радиоактивностью стен пещеры. Однако счётчикков всё же больше, чем можно объяснить радиоактивностью. Некоторые из них спровоцированы высокоэнергетическими заряженными частицами, проникающими сквозь своды. Мы слышим космические лучи, рождённые в далёкие времена в глубинах космоса. Космические лучи, состоящие в основном из электронов и протонов, бомбардируют Землю на протяжении всей истории нашей планеты. Звезда, разрушаясь в тысячах световых лет от нас, испускает космические лучи, которые миллионы лет путешествуют по спирали через Млечный Путь, совершенно случайно попадают на Землю и воздействуют на наше наследственное вещество. Возможно, некоторые ключевые шаги в развитии генетического кода, кембрийский взрыв или прямохождение наших предков были вызваны как раз космическими лучами. 4 июля 1054 года китайские астрономы зарегистрировали в созвездии Тельца появление звезды-гости. Никогда прежде не наблюдавшаяся звезда стала ярче всех других звёзд на небе. На другой стороне земного шара, на юго-западе Америки, в то время существовала высокоразвитая культура с богатой астрономической традицией, также отметившая вспышку сверкающей новой звезды. Мусульманские наблюдатели также обратили внимание на неё. но ни слова ни нет ни в одной европейской хронике. Благодаря радиоуглеродной датировке остатков древесного угля в кострищах, нам известно, что в середине 11-го столетия некоторые индейцы племени Анасази, предки сегодняшних хопи, жили в районе современного Нью-Мексико. Кто-то из них, прятавшийся от непогоды под навесом скального карниза, запечатлел на камне изображение вновь появившейся звезды. Её положение относительно ущербной луны было именно таким, как на рисунке. Рядом виден отпечаток руки, вероятно, автограф художника. Эта замечательная звезда, находящаяся на расстоянии 5000 световых лет, сейчас носит название Сверхновой Крабовидной туманности. Поскольку спустя несколько столетий астрономы, изучавшие в телескоп остатки взрыва, усмотрели в них сходство с крабом, По последним данным, расстояние до крабовидной туманности составляет 6,5 тысяч лет, плюс-минус 1600 световых лет. Крабовидная туманность остатки взорвавшейся звезды. В течение 3 месяцев взрыв наблюдался с Земли невооружённым глазом. Он был заметен даже днём, а ночью при его свете можно было читать. В среднем в одной галактике сверхновые вспыхивают примерно раз в столетие. За время жизни типичной галактики, составляющей около 10 миллиардов лет, В ней взрывается примерно 100 миллионов звёзд. Огромное количество. Хотя это всего лишь одна звезда из тысячи. Речь идёт скорее о типичном возрасте, чем о времени жизни галактики. С момента своего образования подавляющее большинство из них не успели ещё достигнуть конечных стадий эволюции. В нашей галактике после 1054 года вспышки сверхновых наблюдались в 1572 году, описанные Тихо Браге. и в 1604 описано Иоганном Кеплером. В 1606 году Кеплер опубликовал книгу под названием De Stella Nova, о новой звезде, в которой задаётся вопросом, не есть ли сверхновая результат случайного объединения атомов в небесах. Он преподносит сказанное им не как моё собственное мнение, а мнение моей жены. Вчера, когда уставший от писания я был приглашён к ужину и передо мной поставили салат, о котором я просил Сизыка ему и вовсе слетело. Здаётся мне, что случись овсянному блюду, листьям салата, крупинкам соли, каплям воды, уксуса и масла и кусочком яйца целую вечность плавать где-то по воздуху, они могли бы по чистой случайности собраться в салат. "Да", ответила моя красавица, "но он получился бы не таким удачным, как этот". К сожалению, с момента изобретения телескопа в нашей галактике не наблюдалось ни одного взрыва сверхновой. И астрономы с нетерпением ждут его вот уже несколько столетий. В 1987 году сверхновая вспыхнула в спутнике нашей галактики Малом Магеллановом Облаке. Это самая близкая к нам сверхновая, появившаяся после изобретения телескопа. Причём наблюдалось не только электромагнитное, но и нейтринное излучение. Это пока единственный космический объект помимо Солнца, от которого на Земле зарегистрированы нейтрино. В наше время сверхновые регулярно наблюдаются в других галактиках. Среди отбираемых мною фраз, которые могли бы более всего поразить астронома начала 20 века, есть следующее, взято из статьи Дэвида Хелфенде Inox Longa о британском научном журнале Nature от 6 декабря 1979 года. 5 марта 1979 года девятью межпланетными космическими аппаратами, входящими в сеть регистрации вспышек Был отмечен чрезвычайно мощный всплеск жёсткого рентгеновского и гаммаизлучения, который, будучи локализован по задержкам распространения сигнала, совпал по положению с остатком сверхновой SN49 в Большом Магеллановом облаке. Большое Магелланово облако, названное так в честь Магеллана, который первым среди обитателей Северного полушария обратил на него внимание, представляет собой небольшую галактику-спутник Млечного Пути, удалённую от нас на 180.000 световых лет. Как вы могли догадаться, существует также Малое Магелланово облако. Однако в том же самом выпуске Неча Евгений Павлович Мазец с коллегами из Института имени Иоффе в Ленинграде доказывают, что это была вспышка пульсара, находящегося на расстоянии всего нескольких сотен световых лет. Они наблюдали источник, о котором идёт речь, при помощи детекторов гамма-всплесков на борту космических станций Венера-11 и Венера-12, находившихся на пути к Венере. Несмотря на близость источника гамма-всплеска с остатком сверхновой Hellfant Inox, не настаивают на том, что они взаимосвязаны. Авторы тщательно рассматривают множество возможностей, включая даже тот маловероятный вариант, что источник находится в пределах солнечной системы. Например, это мог быть выхлоп чужого звездолёта, отправляющегося в далёкий путь домой. Однако вспышка звёздного пламени в SN 49 остаётся самой простой гипотезой. мы всё же твёрдо знаем, что сверхновые существуют. Когда солнце станет красным гигантом, внутреннюю часть солнечной системы ждёт печальная участь. Но, по крайней мере, планеты никогда не будут расплавлены сжжены взрывом сверхновой. Это судьба предначертана планетам вблизи звёзд массой превосходящих солнце. Поскольку такие звёзды с высокой температурой и давлением быстро исчерпывают свои запасы ядерного топлива, Их жизнь оказывается гораздо короче, чем у Солнца. Звезда, которая в десятки раз массивнее Солнца, может стабильно перерабатывать водород в гелий всего несколько миллионов лет, а затем быстро переходит на более экзотические ядерные реакции. Этого времени почти наверняка недостаточно для эволюции развитых форм жизни на любой из сопутствующих светилу планет. И маловероятно, чтобы где-то были существа, знающие, что их звезда станет сверхновой. Если они живут достаточно долго, чтобы понять, что такое сверхновая, значит, их звезда вряд ли ею станет. Важной предпосылкой взрыва сверхновой является образование массивного железного ядра в результате ядерных реакций с участием кремния. Под воздействием огромного давления в звёздных недрах свободные электроны сливаются с протонами в ядрах железа. Их равное по величине, но противоположные по знаку электрические заряды взаимно уничтожаются. Недра звезды превращаются в одно гигантское атомное ядро, занимающее гораздо меньший объём, чем предшествовавшие ему электроны и ядра железа. Ядро звезды испытывает своего рода катастрофический взрыв внутрь. Внешние слои резко сбрасываются наружу и происходит взрыв сверхновой. Посветимости сверхновой может превзойти совокупное излучение всех звёзд галактики, где она вспыхнула. Все те недавно образовавшиеся массивные бело-голубые сверхгиганты в Орионе обречены в следующие несколько миллионов лет стать сверхновыми, продолжая космический фейерверк в созвездии Охотника. Грандиозные взрывы сверхновых выбрасывают в космическое пространство большую часть вещества звезды: немного оставшегося водорода и гелия и значительное количество других атомов углерода, и кремния, железа и урана. На месте звезды остаётся горячий шар из нейтронов, скреплённых друг с другом ядерными силами, одно массивное атомное ядро с атомным весом около 10 в 56 степени. Солнце поперечника около 30 км. Крошечный, плотный, усохший и съёжившийся звёздный осколок. Быстро вращающаяся нейтронная звезда. При схлопывании ядра массивного красного гиганта в нейтронную звезду его вращение ускоряется. Конечно, в первую очередь стабильным это ядро делает мощнейшая самогравитация. Не будь её, гигантское нейтронное ядро немедленно распалось бы. Нейтронная звезда в центре крабовидной туманности это колоссальное атомное ядро размером с Манхэттен, совершающее 30 оборотов в секунду. Его мощное магнитное поле, усиленное коллапсом, захватывает заряженные частицы подобно гораздо более слабому магнитному полю Юпитера. Электроны во вращающемся магнитном поле испускают направленное излучение не только на радиочастотах, но также и в оптическом диапазоне. Всякий раз, как Земля попадается на пути луча этого космического маяка, мы видим его вспышку, одну за каждый оборот. По этой причине он получил название пульсар. Мерцающий и тикающий, будто космическим метроном, пульсар отсчитывает время намного точнее любых обычных часов. Продолжительный хронометраз интервалов между радиоимпульсами некоторых пульсаров, например, PSR 0329+54, говорит о том, что они могут иметь один или несколько небольших планетообразных спутников. Весьма вероятно, что планеты смогли пережить превращение звезды в пульсар или, возможно, они были захвачены позднее. Любопытно, как выглядит небо с поверхности такой планеты. Плотность вещества нейтронной звезды такова, Что чайная ложка его имеет вес небольшой горы. Она настолько велика, что если вы возьмёте кусочек подобного вещества и уроните его, вряд ли вы сможете это избежать. Он пройдёт сквозь землю с такой же лёгкостью, с какой падающий камень пропарывает воздух, и насквозь пронезав планету выйдет с противоположной стороны, где-нибудь в Китае. Тамошние жители будут спокойно идти по своим делам, когда крошечный кусочек нейтронной звезды выскочит из-под земли. На мгновение остановится и вновь вернётся под землю, нарушив ход повседневной жизни. Если бы кусок вещества нейтронной звезды сбросили из космоса на вращающуюся под ним Землю, он раз за разом вонзался бы в совершающую обороты планету, проделав в ней тысячи отверстий, пока трение в её недрах не остановило бы его движение. Прежде чем упокоиться в центре нашей планеты, он на короткое время уподобил бы её недра внутренности швейцарского сыра. Правда, подземные потоки расплавленной магмы и металлы быстро залечат эти раны. Хорошо, что крупные куски вещества нейтронных звёзд не встречаются на Земле. Интересно, что идея подобного ядерного материала нитрида положена в основу повести Чёрные звёзды, написанной советским фантастом Савченко ещё в 1958 году. Но маленькие есть повсюду. Невероятная мощь нейтронной звезды таится в ядре каждого атома. скрывается в каждой чашке чая и в каждом зверьке, в каждом глотке воздуха и в каждом яблочном пироге.